Глава 5. Цветок. После похищения Летц долго размышлял, что за этим стоит. Деньги? Требовать их за Леца не у кого. Трансплантация органов слишком сложно и неоправданно дорого. Потом он познакомился с другими ребятами, и все усложнилось. Понятно, что тот, кто собрал их, ориентировался на определенные критерии, но для Летца они остались тайны за семью печатями. И лишь после того, как мистер Блэк и доктор Белов слегка приоткрыли карты, ситуация прояснилась. Кто не мечтал подсоединиться к энергетическому полю вокруг планеты, чтобы черпать оттуда вдохновение во всех сферах? Тот, кому удастся это сделать, будет первым во всем. Да, всем известно, что у великих писателей, ученых и изобретателей иногда получалось это совершить, но именно что иногда А если на постоянной основе. От подобных перспектив кружила голову и перехватывало дыхание. Когда-то лец тоже мечтал о великих свершениях, да ему их и прочили. Он был из ребят с так называемой квадратной головой. Летцу легко давались точные науки. Он подавал большие надежды, а потом потом все это стало никому не нужно, и самому Летцу в первую очередь. Но мистера Блэка и доктора Белов, как они себя называли, лец не верил, что имена настоящие, слишком уж нарочитые. Он понимал, в подобное можно вложиться, тем более никаких рисков. Никто не сможет обвинить ученых в неблаговидных поступках. Лец не сомневался, что заметать следы те умеют, или им просто не понадобится заметать следы. Искусственный интеллект слегка разочаровал Летса. Он ожидал чего-то особенного, но, возможно, тот всего лишь соответствовал представлениям о нем. И Рису и Сету он явился в ином образе. Сперва лец узрел белоснежное существо. "Я Ариэль, ангел света", представилось существо. Летс едва не подавился от смеха. "А почему не русалочка?" У известного писателя так звали русалочку, точнее в мультфильме по его сказке, потому что быть ангелом мне нравится больше. На Ареле возник костюм для химзащиты и противогаз. От ядерного удара эта фигня не спасет», — съесит ничеллец. Но для посещения зараженных территорий сгодится, верно, мягко поинтересовался Арель. Знаешь, давай ты лучше будешь с крыльями и в белой хломиде попросил лец. Ариэль упорствовать не стал. Лец огляделся. Место, где он встретился с Ариэлем, представляло собой каменную пустыню, куда ни кинь взор, всюду камень. Идти по такому ноги собьешь. Плиты громоздились друг на друге, точно их кто смешал. Небо представляло собой воронку, в которой вращались мириады звезд. Будь со мной, предложил Ариэль Лецу. Мы сделаем этот мир лучше, никаких войн и смертей. И Лец согласился. Рис и Сет рассказывали о встрече с божеством, кем-то из их пантеона. Курт видел одного из супергероев, а Майкл прекрасную девушку. В возрасте Майкла это понятно, все мысли только о девчонках. Майклу скоро исполнится пятнадцать, как было бы Мики Лец оборвал думы о брате. Это все в прошлом, которое нельзя изменить. Работа с искусственным интеллектом занималась каждым днем все больше времени. Хотя работа это было сложно назвать. Лец трепался с Риелем обо всем на свете, о прочитанных книгах, о просмотренных фильмах, о красоте математических законов и небрежности физических, которые постоянно приходится подгонять под практику. Пространство, в котором они встречались с Ариэлем, постепенно видеи В нагромождении плит появился какой-то порядок, будто те играли в очень медленный тетрис и не всегда удачно. Круговорот звезд прекратился, и теперь они серебристой россыпью блестели на небосклоне, напоминающем купол. Лекс попробовал больше узнать о мире, где он очутился, но Ариэля эта тема интересовала мало. Поэтому информации он делился неохотно. Как понял лец, место, где находился исследовательский институт, больше походило на закрытый для посторонних город. Он был обнесён бетонным забором, на въезде стояли блокпосты, где проверяли документы у жителей города. Контрольно-пропускной пункт, так назвал это место Ариэль. Дома представляли собой параллелепипеды без отличительных особенностей. Узкие окна Проёмы дверей, открывающиеся при прикладывании магнитной карты. По улицам патрулировали военные машины. Как сообщил Реэль, большинство горожан имели отношение к корпорации Великие мечты, куда привезли Летца и прочих. Они работали на неё. Арель показал Летцу трёхмерную модель Тёмногорья. Она была исполнена в виде шишки. Ось шишки. Вокзал «Тысячи миров». Каждая чешуйка примыкала к вокзалу и представляла собой отдельный мир. Летс попытался отыскать родину, хотя возвращаться туда смысла не было, но запутался в названиях. Поиск тоже ничего не дал. У Летса сложилось впечатление, что Ариэль что-то утаивает. С каждым днем парни все больше проводили время за работой с искусственным интеллектом. Да и в свободное время Летс и остальные Обсуждали в основном увиденное. Это оказалось так занимательно. Только Майкл не выказывал восторга. Похоже, к идее сотрудничества он относился сдержанно. Хотя поначалу Лекс думал, что Майкл погрузится в виртуальный мир сильнее остальных. Но Майкл, который сперва все уши прожужжал про а стал уходить от разговоров. Мол, ничего особенного не происходит. А потом произошло странное. Это случилось в тренажерном зале. Летс сперва прокачал пресс, затем стал работать над мышцами ног. Он держался за ручки тренажера, когда почувствовал, что в одном месте отходит кожаная обивка. Летс огляделся, на него никто не обращал внимания. Он сунул палец под обивку и нащупал что-то мягкое, затем незаметно вытащил и запихнул найденное в карман. Лец неспешно прошел в душевую и вытащил предмет из кармана. Это оказалась обычная резинка для волос ярко-красного цвета. На ней ручкой было написано Шейла. Лец некоторое время вертел резинку, ни о чем не думая. У всех парней волосы были коротко острижены, даже у него. Он привык подравнивать их самостоятельно только рис и Сет заплетали косички, но никаких резинок для волос у них не было, да и имя девчачье Шейла. Догадка обожгла его: они здесь не одни. Есть кто-то еще или был раньше. Лекс не знал, когда Шейла затолкала под обивку резинку для волос. Проверить это можно было лишь одним способом оставить послание для нее. с другой стороны Это могло оказаться ловушкой, хотя смысла ее устраивать не было никакого, но у доктора Белов с головой имелись явные проблемы, как и со здравым смыслом. Лекс принялся рассуждать. По расписанию тренажерный зал был доступен с 11:00 утра и до часу дня. Вечером после 20 часов и до отбоя, значит, в остальное время в зале могли находиться другие люди по условию, что в него есть еще один вход из другого сектора, куда им вход воспрещен, Но как бы проверить? Лец решил рискнуть, ведь хуже не станет. На следующий день он оставил записку. Меня зовут Лец. Нас 10 человек, парни от 13 до 20 лет. Всех нас похитили. Спустя сутки он получил ответ. Привет, Лец. Я Шейла. Нас пятеро девушек, пытаюсь узнать, как сбежать отсюда. Лекс размышлял, стоит ли сообщать о записке остальным и как. Помещение могло прослушиваться, хотя Майкл скорее всего о чем то догадывался. Лец как-то заметил, что тот внимательно разглядывает комнату, где они спали. Может, искал скрытые камеры или жучки? Именно с Майклом имело смысл переговорить, но для этого Нужно было улучшить подходящий момент, например, в душевой, где звуки глушила струящаяся вода. Оставаться на станции глупо, вряд ли их поблагодарят за хорошую работу и отпустят на волю с приличным денежным вознаграждением. Лец не был идеалистом. Он прекрасно догадывался о том, что в лучшем случае парней просто выбросят прочь со станции, а в худшем их всех ждет смерть. Но сперва Лец решил разузнать о девушках у Ариэля. Виртуальное пространство претерпевало перемены. Теперь скальные плиты были выровнены, на них мог бы приземлиться самолет при необходимости. Их зеркальный блеск отражался в небе. Ариэль был в этом мире единственным светлым пятном, даже на Леццу оказалось наброшена черная хламида. Ариэль поинтересовался лец. А когда произойдет подключение к вселенскому разуму? Сперва ты должен привыкнуть ко мне, ответил тот. Подогнать это место под себя. Лец задумался. Он не знал, что среда реагирует на него, считал, что это все часть прописанного алгоритма. Как-то слишком медленно все тут меняется, сказал лец. Потому что ты блокируешь мысли о том, чего реально желаешь, объяснил рель. Боишься довериться. На мгновение лец представил лица родителей и брата. Они собрались за завтраком. Брат делает себе тосты, мама ест овсяную кашу, так полезнее, а отец пьет чай с бутербродами. Усилием он вытеснил эту картинку из мозга. Он не хочет вспоминать об этом. Вот видишь, подчеркнул Реэль. Ты все портишь, потому твой идеальный мир не складывается. Здесь слишком пустынно. Мне нравится, отрезал Лец. Как знаешь, пожал Ариэль плечами. Лец постарался успокоиться, ему нужно добыть сведения. Слушай, начал Лец. Ты когда-нибудь влюблялся в девушку? Я? в голосе Ариэля просквозило такое удивление, что Лец смешался. Не, ну, возможно, ты испытываешь что-нибудь. Ведь с тобой сотрудничают люди, причем разные. Ариэль погрузился в размышления. Он завис между пустыней и звездным куполом, перья на крыльях смешно топорщились. Вряд ли, произнес ангел, когда лец уже думал, что ответа не дождется. — Даже не в курсе, что это такое. Это, лец продолжил не сразу, Это сложно, но я попытаюсь объяснить. Просто бывает по-разному. Иногда так, когда что бы ты ни делал, все мысли сбиваются на этого человека. Где он? Что с ним? Ты все время представляешь, как бы он среагировал, что бы сказал. Тебе хорошо просто при мысли о нем, что он где-то есть, просто есть, живой. А, а, понял. Ариэль опустился на камень. Могу заверить тебя, что никогда не испытывал что-либо подобное. Лекс смотрел себе под ноги. Он старался что-либо сказать, но был не в состоянии. Спазм сжал горло. Пришлось совершить несколько глубоких вдохов. А иногда Лекс сглотнул. Ты живешь с этими людьми бок о бок, и порой они тебя раздражают, особенно брат. Ты злишься на них? принимаешь как данность, что они есть, мечтаешь остаться одному хотя бы на несколько часов и даже не догадываешься, что любишь их. Арель молчал. Он с любопытством смотрел на Летса, но ни тени сочувствия не промелькнуло на его идеальном лице. Летс говорил больше для себя. Так вот, любовь всегда разная, но она есть. И если ты влюбишься, Арель То сразу это почувствуешь, потому что это прекрасно. Голос предательски дрогнул, слеза не удержалась на щеке и упала на каменную плиту. Послышался треск. Из-под плиты пробился ослепительно белый цветок. Он озарил собой вечную ночь. Свет был настолько ярким, что лец не выдержал и закрыл глаза, и тогда купол взорвался и осыпался миллионами мелких осколков